Глава восьмая Что делать и куда бежать? Просить у Миреллы больше ничего не стану. Неудобно как-то. Тем более деньги у меня теперь есть. Знать бы, что такое два золотых в этом мире и как надолго их хватит. Проезд, вот, например, стоил одну серебрушку. Масло, сыр и пшено – пятнадцать медиков. Что-то мне подсказывает, что на два золотых сильно не разгуляешься, но на дрова должно хватить. Я все же пошла к госпоже Брамс, но не попрошайничать, а спросить, у кого можно купить дров. На конце деревни живет Пент, он занимается заготовкой дров. Найдешь его дом, если пойдешь прямо по широкой дороге. Лесник живет прямо у кромки леса. «А сколько стоит...» Я снова вовремя сумела прикусить язык, едва не сказав «машина». «Кучка дров такая, чтобы хватило на месяц». 50 серебряных монет за телегу». Тут старушка немного взволновалась. «Я могу дать, у меня скопилось немного». «Не нужно, спасибо большое. Я нашла в шкатулке у бабушки два золотых». «Думаю, мне хватит. Ей они уже не нужны. Пади не расстроилась бы, что я потратила». «Конечно, что ты! Бабушка тебя так любила. Она была бы рада знать, что у тебя всё налаживается». Мирелла улыбнулась и ушла в пространственные рассуждения. «Но я снова поймала себя на мысли, что говорит она это не просто так». «Вот одна золотая монетка равна сотне серебряных или тысяче медных. Если ты купишь телегу дров, то остальных денег хватит на то, чтобы скромно прожить до весны. Разве что на дровишке пятьдесят серебрушек каждый месяц нужно. Ох, Алиска, работу бы тебе какую!» «Спасибо, бабуль, я знаю». Сделала вид, что ничего нового она мне не сказала. Но сама жадно впитывала информацию. Приду домой, срочно запишу все, что Мирелла мне говорила про монеты. Тысяча медяшек. Это огромная сумма на продукты для одного человека, вообще-то. Я уже подходила к дому, когда в моей голове появилась эта мысль. Остановилась у двери и задумчиво переварила догадку еще раз. «Много продуктов. Попробовать что ли испечь пирог с вареньем? Да угостить соседей? Ну а что, если буду готовить что-то такое для продажи, то предварительная дегустация необходима. Надо будет сделать расчёты. Но сейчас самое важное – купить дров и сходить в лес. Если найду ещё съедобных грибов, то сразу же отнесу их Аннет. Очень уж хорошо она за них платит». Воодушевившись собственным хладнокровием и спокойствием относительно того, что живу в молоте всего третий день, а уже могу здраво мыслить, я радостно побежала к Пенту. По дороге снова встретила рыжих близнецов. Увидев меня, оба приветственно замахали ручонками. «Тёть!» «Привет, малышня!» Я тоже им махнула. «Куда идёшь?» Ребятишки увязались за мной. А я была и не против. «К Пенту знаете такого?» «Ага. Он лугается и всегда дел за твалту деревянную штуку из которой идет дым. Так себе ассоциации с лесником у детей», — подумала, усмехнувшись. «Тетя, а ты знаешь Насова папу?» «Нет, ребятки, не знаю. А что, он известный кто-то? Музыкант?» «Нет, он плопал!» Близнецы грустно переглянулись. «Он у Солфтеловечил, и мы больше его нет!» Я нахмурилась и даже сбавила шаг. «Надо будет почитать утренние новости. Вот только лично мне новостной листок никто не приносит. Может, у лесника есть?» «Спрошу». «Он обязательно вернется, не переживайте!» Неуверенно произнесла я и тут же поняла, что, может быть, зря обнадеживаю детей. Но их личики просияли, и близнецы убежали играть на траве у чьего-то забора. Дом Пента выглядел так, словно в нем никто не живет. И я даже засомневалась, что пришла по нужному адресу. Покосившиеся дверные ставни едва прикрывали окна с выбитыми стеклами. Крыша в одном месте провалилась внутрь. Наверняка пропуская воду даже от мелкого дождя. А во дворе валялось столько хлама, словно тут идёт стройка. Но потом услышала из-за угла дома отборный мат. «Господин Пент!» — крикнула, стоя напротив входа. Забором жилища лесника огорожено не было. «Кто там?» Голос у него хриплый, босовитый. А потом появился и сам мужчина. Бородатый и очень крупный. Одежда его была совсем не новой и очень грязной. Изо рта у него и правда торчала трубка, из которой клубами валил вонючий едкий дым. «Мне нужны дрова на ближайший месяц. Продадите?» «Рано-то что-то пришла. Осенней заготовки еще не было, а на лето все заранее запасаются. Чего весной ты не пришла?» «Только переехала сюда». Я внучка Заиры Боон. А, а а Протянул он, затянувшись и выдохнув еще один клуб дыма. «Ничем помочь не могу. Я только на следующей неделе в лес поеду». «Что, совсем-совсем никак? Хоть немного? Мне даже готовить не на чем?» Пент задумчиво покрутил трубку в руках, оглядываясь по сторонам. В его дворе был дровяник. Но поленья там уже тоже заканчивались. Могу продать из своих немного, но за двойную плату. Спасибо. Выбора у меня не было. На одном полене долго не протянуть, а есть что-то надо. Да и пирог этот готовить, путь он не ладен. Сколько будет стоить? Ну, смотри, вот всё, что у меня есть. Он махнул рукой на дровяник. «Отдать все не могу. Сама понимаешь, мне тоже нужны. Но половину забирай за тридцать серебряных». Я согласилась, скрипнув зубами. За кучку дров, которой хватит максимум на неделю, цена почти как за целую телегу. «Привезу вечером. Сейчас времени нет, уж извиняй». «Хорошо. А можно мне сейчас с собой взять несколько?» Пент усмехнулся, но кивнул. Я набрала в руки поленьев, только тех, на которых была береста, столько, сколько смогу унести. Должно хватить на растопку печи на один раз. Домой шла долго, из-за того, что все время приходилось вытягивать шею, чтобы смотреть на дорогу и ни обо что не споткнуться. Встретить Райна я хотела меньше всего. «Откуда дровишки?» Ухмыльнулся он, встав у меня на пути, когда уже подходила к дому. «Давай сюда, помогу». «Я сама уже почти...» – замолчала, призадумавшись. «Помогите, пожалуйста». Вывалила поленье в руки Райну и пошла вперед. «Пент еще не заготавливал. Закончились?» «Угу». «Последняя полена нашла в дровянике сегодня утром». «Можно экономить дрова, если готовить не на печи, а на костре». Я удивлённо взглянула на журналиста. Он-то не был похож на одного из тех, кому приходится экономить дрова. Помнила, что у него есть кухарка, и вряд ли она работала бесплатно. «Куда их?» – спросил Райан уже во дворе моего дома. «Оставьте здесь». Он высыпал поленья у крыльца и, попрощавшись, ушёл. «Готовить на костре – идея, конечно, замечательная, но мне нужна русская печь, или как она тут называется. Так что я быстро растопила печку и принялась заготовку. Вот только снова столкнулась с необходимостью иметь холодильный шкаф. А если бы у меня была бытовая магия, то и дрова в больших количествах покупать не пришлось. Купила бы тумбу с каменной поверхностью, приложила ладони». И готово. Я хмуро смотрела на кусок масла, пытаясь понять, как натереть его, предварительно не замораживая. В конце концов у меня это получилось. Правда, не так, как хотелось бы, но тоже сойдет. Пока вдавливала в терку мягкое масло, думала, насколько сильно мне нужна одна золотая монета и не потратит ли ее на просветителя. Потом вспомнила слова Райна. «Нет, просить его проверить мою магию точно не стану». Смешала масло с мукой, тщательно протерла, чтобы получилась крошка. Правда, она должна быть не такой влажной, что опять же вернула меня к мыслям о магии. Добавила соду, взбитое с сахаром яйцо, замесила тесто и полезла в шкафчик за кастрюлей. Формы у бабули не было, так что пришлось использовать ее». хорошо смазав растительным маслом стенки и дно. Надеюсь, пирог не пригорит, и я сумею его вытащить. Разделила тесто на пять частей, скатала их в колобки и три из них натерла в кастрюлю. Сверху выложила варенье, облизнувшись, не удержалась и сунула одну ложку в рот. Оставшиеся два колобка натерла и засыпала поверх варенья. «Ну все». Теперь в импровизированную духовку на 20 минут, и готово. Я очень надеюсь, что практически в полевых условиях сумею приготовить что-то вкусное. Пока пирог запекался, взялась за чтение книги о бытовой магии. Очень уж она была мне интересна. Я всё поглядывала на толстый фолиант про порталы, но решила, что его оставлю на потом. Итак, Бытовая магия, судя по тому, что прочитала на первых десяти страницах, была одной из самых полезных в доме, но практически ненужной на работе в королевской магистерии. Туда охотно брали тех, у кого была сила воды, воздуха, земли. Боевая магия ценилась больше остальных, но от нее не отставала и лекарская. Врачеватели – самые высокооплачиваемые маги в мире. После краткого вступления началось описание коротких заклинаний, и читала я их, восхищенно разинув рот. Заклинание позволяющее поджечь все, что угодно, просто приложив ладони, зачем-то выписала на отдельный листочек. Все еще надеялась, что когда-то смогу обладать такой силой. Конечно, есть вероятность, что Вальдес ошибся, и у меня другая разновидность магии. Но я, так же, как и Аннетт, Словно чувствовала, что бытовая. Было бы, конечно, замечательно. Взглянула на свои ладони и усмехнулась. Но вот как обычная девчонка из крошечной деревни в Тверской области сумела попасть в другой мир и оказаться магом? Волшебство какое-то. Домой мне не очень хотелось. У меня там больше никого не было. Со смерти бабушки два года назад я осталась одна. «Были, конечно, друзья, но такие, по которым совсем не скучала. Моя корова-березка наверняка уже нашла себе новую хозяйку, пока бедную Алиску по лесу ищут с собаками. Ничего, поищут и перестанут, а плакать по мне все равно никто не будет. Правда, безумно хотелось вернуться домой и всем рассказать о том, что существует другой мир». Вот только меня скорее примут за сумасшедшую, чем поверят хоть единому слову. Снова задумалась, а не сошла ли я действительно с ума? Но тут же отбросила эту мысль. Точно помню каждый свой шаг в лесу, и как потом предложила разделиться, и как нашла целую поляну лисичек. Потом вот потерялась, долго скиталась по полю, не зная, в какую сторону идти, и вернулась в лес. Ну а там – странные деревья, портал, подвал дома моей якобы бабушки. Мой взгляд вернулся к пожелтевшим книжным страницам, и я вновь углубилась в чтение. Первые уроки с преподавателем – теоретические. Для того, чтобы научиться использовать заклинания, необходимо выучить несколько основных пунктов, которые есть в любом учебнике по бытовой магии. Но вот колдовать первое время – можно только в присутствии более сильного мага, чтобы он сумел погасить неправильно сплетённое заклинание. Для этого и нужны были преподаватели. 20 минут вышли. Я отложила книгу, вытащила кастрюлю из печи и, аккуратно отделив ножом пирог от стенок, вытряхнула его на полотенце. «Красота! А пахнет как! Закачаешься!» Тут же порезала его на кусочки – Выложила их на красивую тарелку и, оставив ее на столе, побежала приводить себя в порядок. Умылась, расчесала волосы, собрала их в пучок на затылке и, подхватив тарелку с пирогом, отправилась дружить с райном.